Металла. Дворец герцогини Курлянской. Герцогини Курлянская Анна Иоанна и Бестужев-Рюмин. Не верю, и ни в жизнь не поверю. Просковья ребенка родила. Так оно и есть Анна и Анна, точнее точного. Это тихоня-то наша. По покоям идет, по сторонам не глядит. В церкви стоит, один пол разглядывает. Танцевать-то только с дяденькиного приказу танцевала, а то всё обок маменьки сидит. Всех кавалеров отваживала. Заговорят, глаза подымет, сумрачно так глянет, что и охота к разговору у каждого пропадет. А тут на тебе, какого сокола приманила. Ему-то как не страшно было? Ведь все во дворце, все на виду знать неспужливых наш Ивантельич он-то что знамо дело помыслил может к царскому двору поближе к государю ход попремея оно как обернется, а то за такие художества и на каторгу дорога равнохонькая у Петра Алексеевича не задолжится рассчитали, поди, Все, как есть обмыслили известно попасться то недолго То эта Просковея начала с нами наследство батюшки наделить. Даже с маменькой раздел учинила, будто сама хочет жить своей волей, не маленькая. Маменька ни в какую, а она к царице подластилась, на сивой козе государню нашу объехала. Уж это ты, государьня, греха на душе не бери. Не сама Просковея и Анна государни ходила, камер-фрау любимую покупала. Так купила ведь. Все по ее мысли вышло. Со слов царицы дяденька приказал, и делу конец. Зажила наша Просковея со своим имуществом. А преимуществе то и мамонов, и рабеночек. А если толками про каторгу меня пужать собрался Петр Михайлович, так я вдова, сама себе голова. Была царевна Измайловская да вся вышла. Много, может, и не смогу, а уж с собой сама распорядиться сумею. Да и курлянцам я с руки. Сами себе суд творят. А уйди я, неведомо какой герцог тут объявится, а той жизни не обрадуется, понимают. Да те сестрицы с зятюшкой богоданным не иначе рассчитали все. всё. То, то гляжу, она никогда глаз не кажет, все нездорово да нездорово. Думаю, какая хворь такая на нее напала. Вроде для болезни каменной, как у маменки, летани подошли. Да что в письмах вызнаешь? А приезжим не всякому до Измайлова добраться. Все слухи только. Да ты только погляди, как все одно к одному. Дождалась маменькиной кончины, чтобы глазу лишнего не было, а там сразу свобода себе и дала. Гуляй, девка, все едино всем помирать. Думается, государыня, супруг теперь царевни царевной Просковией и Ланне немалым подспорьем окажется. Что за супруг? Вкруг ракитового куста венчанный. Нет, государыня, Самый, что ни на есть, настоящей, церковью я Ты что? Да неужто государь Петр Алексеевич, потерпел. Да и какой поп на такое решился? Чего ж не решаться колес согласья государя. Господи, ну чудеса пошли. Значит, дяденька разрешил? Значит, и рабёночек-то теперь привенченный, законный? То ты оно, что законный? Да еще и в России жить будет. Это ты к чему говорить изволишь, Петр Михайлович? Уж не на престол ли намекаешь? Сама сообрази, государь. Не всякое слово молвится, не всякого блага идет. А только есть тебе над чем поразмыслить. Денег немного сестрицы Просковой и Анне в разделе досталось. Так Дмитриевым Момоновым добавят. У них на соревнины дела хватит. И у тебя деньжонки водят с Пётр Михайлович. Столько не столько, а для тебя, государник, или что, конечно, всегда найдутся. При займу. Не откажут. Дом Домот у меня по боли просковьеного выходит, целая Курляндия. Тут уж разговоры не те. Что ж, в него вложить, с него и взять можно, ежели умеючи. Теперь, когда замоскворечье осталась в далеком детстве, встреча с Климентом становилась событием. Между делом не пройдешь, а выбираться на экскурсию казалось не было прямого основания. Вопросы, подсказанные полисмейстерским указателем, не решались на глаз, и все таки может быть, что-то осталось упущенным, незамеченным и недосмотренным. Предмет детских фантазий и предмет исследования не могут ни разницы между собой. Его даже не пришлось обходить кругом. Со стороны Климентовского переулка, между Климентом и Трапезной поднималась в облезлом кирпиче высокая труба. Плод забот за московетской купчихи, захотевшей разориться на духовое отопление. Потоки дождя от исчезнувшего водостока вспучили штукатурку. И на ее изломе было ясно видно, постройки возводили отдельно. Между кирпичной кладкой обеих не было связи. Больше того, рядом с щегольской кладкой Климента по ниточке, выложенными подбористыми рядами кирпичей Кладка трапезной выглядела неряшливей, дешевле. Ины его стирайный и почерк. Но тогда как объяснить, почему разорившийся на Климента безвестный коллежский асессор так нелепо сэкономил на небольшой пристройке, повредив своему детищу, что помешало ему воспользоваться услугами одного архитектора и одних и тех же строителей? Можно было не сомневаться, Чиновник конторы полицмейстера не был ни историком, ни тем более первооткрывателем. Каждый приведенный им факт заимствовался из не вызывавших у него сомнения источников, скорее всего, печатных. Но все дело в том, что доверие к печатному слову в наши дни и в прошлом веке было разным, воषломляющим, мгновение не мгновением не прекращающимся потоки информации. Мы непроизвольно перестаем фиксировать ее источники. Где-то читали, где-то видели, от кого-то довелось услышать. Телевидение, радио, журналы, газеты, книги, доклады, если даже они перестают различаться памятью, что говорить персонально об авторах информации. Для прошлого века все выглядело иначе. Прежде всего, кто? Кто выступил с сообщением, публикацией, документа, комментарием? За учеными, особенно в области истории, сохранялось и в лучшем, и в худшем смысле этого слова право на индивидуальность. Один слишком восторженно относился к своим находкам, не отягощая себя сравнительным анализом. Другой слишком упорно шел за единожды намеченной концепцией. Третьему не хватало для правильных выводов эрудиции. Четвертому — короче говоря, перед тобой лежали своеобразные визитные карточки, которые вызывали на доверие, но и всегда предупреждали о необходимых коррективах. И еще. Практика прошлого века не знала, собственно, московведов. Заниматься специальным описанием хроники одного дома, живших в нем людей, реже случавшихся событий ученые не ставили своей целью. Факты подобного рода возникали в ходе собственных научных исследований и оставались как бы на полях основной работы. Вадим Васильевич Пассек, друг Герцена и Огарева. сегодня на месте его уютного особнячка на Остоженке проросший лебедой пустырь. Когда-то носилась свой воздухе идея снести всё обращенную к Москве реке сторону улицы И он попал под горячую руку вместе со своими ближайшими соседями. Позже районные власти упорно хотели разместить на расчищенном месте свою резиденцию. Так или иначе, дома нет. Осталась земля, которая примечала участников знаменитого московского кружка, где можно было встретить и Загоскина, и Даля, и поэта Федора Глинку. У Вадима Васильевича свои увлечения. Он не только археолог, Ему первому приходит на ум попытаться популяризировать эту непростую науку, а вместе с ней этнографию и историю быта. Так появляются его очерки России. Пасек, — статистик для которого очевидно значение науки историко-статистического описания русских земель, и он кладет начало изданию материалов для статистики Российской империи. Наскречении этих интересов во многом непроизвольно рождается тема Москвы. Собранных материалов оказывается достаточно, чтобы выпустить в 1842 году Московскую справочную книжку, первый в русской исторической науке опыт систематического обозрения Москвы, который станет для автора и последним. В 35 лет пасека не стала. Кримент не был оставленным без внимания. Пасык приводит раздвинутый по сравнению с полисмейстерским справочником рамки его строительства: 1758-1769. Он больше знает и о коллежском асессоре, проставляя его инициал: К. Матвеев. У Уработавший одновременно с Пасыком Хавского иной круг интересов. Его основная профессия законоведения. Он один из деятельных сотрудников Спиранского в издании Полного собрания законов. В отечественной истории хапского интересует вопросы хронологии и генеалогии. И те, и другие, основывающиеся на документальных данных. На протяжении сорока лет он печатает статьи по обоим разделам в журналах и газетах. И использует собранные данные для юбилейного труда о старой столице, 700-летие Москвы. 1147-1847 или указатель источников ее топографии и истории за семь веков. Вещь необъяснимая. Приводя историю почти всех московских церквей, Хавской ничего не говорит об истории Климента. Не знать труда Пасыка он не мог воспользоваться же его данными не захотел чужое исследование не было для ученого первоисточником единственный документ упоминаемый хавским в связи с церковью Климента, переписная книга 1722-1726 годов подобных сведений не содержала автор семисотлетия Москвы не оставался одиноким в своих сомнениях вышедший на следующий год после его труда безымянное издание под заголовком «Историческое известие о всех монастырских, соборных, ружных, приходских и домовых церквях, находящихся в столичных городах Москве и Санкт-Петербурге, с показанием времени их построения, называло Климента прежде всего церковью Преображения по главному алтарю основного храма. Единственное касающееся его истории строка Гласила, что церковь устроена в 1758 году. Именно устроена. В других случаях говорилось о церквях сооруженных, построенных, вновь сооруженных или перестроенных. Устроенный Климент представлял единственное в своем роде исключение, которое должно было быть обусловлено определенной причиной. Через год после юбилейного издания Хавского выступит со своим трёхтомным трудом о Москве Михаил Давыдович Рудольф, землемер и историк. Московским материалам им отдано около четверти века. Рудольф знал, что коллежского асессора звали Козьмой Матвеевым. Известно ему было и то, что скрыто для его предшественников. Начало строительства Климента в 1720 году купцом Иваном Комплинихиным. Оставалось предполагать, что разобранная за оветкостью Комплинихинская постройка и уступила место той, которую построил на свои доходы Казьма Матвеев. Свою долю в сведения о Клименте внес Иван Михайлович Снегирев. Профессор по кафедре римской словесности Московского университета Снегирев с годами увлекся русской словесностью и русскими древностями. Изданно незадолго до смерти ученого фундаментальный труд Москва: Подробное историческое и археологическое описание города, содержал много новых и к тому же систематизированных материалов по древней столице. Снегирёв не повторил сведения своих учёных предшественников, исходя исключительно из им самим разысканных и проанализированных документов он свидетельствовал что одноименная клементовская церковь существовала уже в 17 веке рядом с ней располагался в смутное время острожск крепостца, при которой произошло одно из решающих сражений пожарского с интервентами Стоило обратить внимание на пометку, сделанную профессором в своих дневниках. Снегирев отмечал, что на первый взгляд незначительные противоречия, касающиеся русских памятников XVIII века, часто скрывают сложные и запутанные истории, целью которых было скрыть истории, связанные с вопросами царского двора и царской власти.